Глава 31. Стиснув свои миниатюрные кулачки, Джара шла по центру исторической признательности Сурина. Охранники окружали ее гало зелено-голубых планет, обращающихся вокруг маленькой, но свирепой звезды. Аналитик прошла к атриуму варку, обозначенную как субэфирный двор. С десяток посетителей проводил Джару недовольным взглядом, словно это она была виновата в том, что их выпроводили из атриума. Однако истинной виновницей была непримечательная с виду женщина, которая стояла посреди сводчатого зала, подняв взгляд на памятник худому мужчине с большим носом. Мужчина не принадлежал к числу величайших титанов науки, украшающих зал, однако присутствие здесь его каменного изваяния имело особый смысл. Он стоял, спокойно вытянув руку, Этот жест был наполнен не столько радушным гостеприимством, сколько властной повелительностью. У его ног были высечены слова. «Если дело стоит того, чтобы его сделать, оно стоит того, чтобы довести его до совершенства». Шелдон Сурина. Рядом с отцом биологики Маргарет Сурина смотрелась бледной тенью. Казалось, ее тело под одеянием бодхисаттвы распадется в любой момент. Лицо ее оставалось строгим, даже виноватым. В глазах с полохами далеких молний горел внутренний монолог. Джара не могла терять время на сочувствие. Стряхнув с себя охранников Сурина, она решительно приблизилась к бодхисатве. Охранники расположились по периметру зала, почтительно держась на расстоянии. «Я уже почти два часа пытаюсь вас найти», — сказала Джара. Маргарет никак не отреагировала на ее появление. Правительство Техаса пытались его убить, сказала Бодхисатва, не отрывая взгляда от лица своего далекого предка. Даже высеченный из камня Шелдон Сурина был полон сознания собственной значимости. И общественность на протяжении длительного времени также его ненавидела. Об этом обычно забывают. Три Иисуса называли его дьяволом, а фарисеи, ради забавы, Зверски расправились с тысячами его последователей. Мысль о пространстве разума пришла ему, когда он прятался в пещере в Гималаях. «Нэч пропал!» — перебила ее Джара. «Знаю». Биологический аналитик в изумлении сделала шаг назад. «Маргарет это знает? В таком случае почему она не отвечала на все сообщения и конфиденциальный шепот, которыми завалила ее Джара?» почему маргарет как один из старших партнеровфеоткорпа не созвала срочное совещание чтобы обсудить альтернативные планы презентации джари захотелось расплакаться но почему я одна готова сражаться за этот фиодкорп ну почему в самый напряженный момент неч бесследно исчез сэр вигааль отрезал все контакты а хорвил развалился на части а ведь именно я стараюсь выбраться из всего этого кошмара «Именно я хочу оставить эту дерьмовую мультиреальность позади и зажить своей жизнью!» «Если вы хотите почтить память Шелдона Сурины», медленно и раздельно произнесла Джар, «вам нужно перестать жалеть себя и помочь нам разработать альтернативный план действий». маргарет вздрогнула, словно от пощечины. «Я понятия не имею, где Нэтч. Я ему ничего не делала». А я и не говорю это. Но это вы заварили всю эту кашу. Вот как. Не надо отпираться, Маргарет. Это вы создали эту долбанную программу. Вы втянули в это дело Нечи и всех нас. Стоя перед миллиардами, вы объявили о начале новой эпохи множественных реальностей. Теперь уже слишком поздно отступать назад. На вас ответственность, нет обязанность довести дело до конца. «Обязанность? Перед кем? Перед вами?» — надменно фыркнула потомок Шелдона Сурины. «Я вас не знаю». «Вы знаете Нетча!» — сказала Джара. «Вы знаете Куэла!» Выставив подбородок, Маргарет снова подняла взгляд на каменное изваяние своего предка. Имя Нетча вызвало на лице у бодхисаттвы лишь мелкую рябь, однако упоминание ее потрясло «Моя обязанность», — сказала Маргарет, — «только перед ним». Под ним она, несомненно, имела в виду каменного человека с большим носом, но никак никого-либо по эту сторону от могилы. Джара гневно топнула ногой, лишь огромным усилием воли, сдержавшись от того, чтобы не закричать на слабую и беззащитную бодхисатву. Разве она сама не прошла с Нэтчем, тот же самый сценарий несколько недель назад, когда тот по сути дела объявил о своем намерении свалить на своих подмастерьев махинацию с черным кодом неужели в биологике присутствует нечто такое от чего мастерафеаткорпов теряют все моральные ориентиры значит 16 лет трудов на смарку и вы собираетесь просто сдаться ну и кто теперь у нас строит из себя жертву ты не инвалид джара до этого момента Джарри не была уверена в том, что Маргарет знает, как ее зовут. Я уверена в том, что Нэтч не приставлял тебе к груди игломет, заставляя подписать контракт под мастерье. Начиная новое дело, всегда идешь на риск. Или ты полагала, что всеми рисками придется заниматься нам с Нэтчем, а ты будешь спокойно сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как миллионы кредитов текут на твой счет в хранилище? Обжигающие слова скопились у Джары в гортане, жаждая вырваться на свободу. Однако в этот момент к Маргарет подбежал охранник, приветственно вскидывая груди сжатый кулак. Бодхисатва лишь искоса взглянула на него, но затем краска схлынула с ее лица в ответ на то, что она услышала по конфиденциальному шепоту. — Говори, — проскрежетала Маргарет. Пошатываясь, она направилась к окну, прижимая руку к животу пусть она тоже знает. Повернувшись к Джаре, охранник молодцевато козырнул. Сюда приближаются войска Совета по обороне и благосостоянию. Что? В небе над Андропродэш замечено несколько сотен ховеркрафтов. К нам направляются три или четыре легиона солдат Совета. Джара почувствовала, как у нее подгибаются колени, и прежде чем она смогла опомниться, уже сидела на полу оглушенная, откинув голову назад на сандалии Шелдона Сурины. Неужели все произойдет настолько просто? Как и во время выступления Маргарет на прошлой неделе, солдаты Лена Борды ворвутся в комплекс Сурина и вмешаются в происходящее на глазах у всего мира. Быть может, даже отнимут мультиреальность силой. Маргарет прижалась лбом к стеклу. У нее на лице появилась обреченность. «Вот видишь», воскликнула она Он не остановится до тех пор, пока я не умру, а мультиреальность не окажется у него в руках. И что тут можно предпринять? Что тут можно предпринять?» Джара молчала. В настоящий момент любые слова не имели смысла. «Тебе нечего сказать?» Я так и думала. Обернувшись, Бодхисатва бросила на Джару взгляд полной ненависти после чего сунула руку в складки балахона и достала изящный серебристый игломет. — Что ж, не беспокойся, скоро верховный управляющий выяснит, что отобрать у меня мультиреальность не так просто, как кажется. — Шпиль! — заорала Маргарет своим охранникам после чего выбежала во внутренний двор. Стража последовала за ней по пятам. Миллионы зрителей уже собрались в аудитории Сурина в ожидании первой публичной демонстрации мультиреальности. Невзирая на призывы секты добросовестность, никто, похоже, не испугался перспективы нового инфошока. Люди хотели хотя бы мельком увидеть печально известного Нетча, посмотреть своими собственными глазами на то, по праву ли он заслужил среди церберов такую репутацию. Они хотели сопоставить достижения Маргарет Сурина со свершениями ее предков но в первую очередь они стремились искупаться в сиянии славы. В аудитории царила праздничная атмосфера. Церберы и политики всех идеологических мастей бродили по залу, транслируя собственный анализ происходящего своим подписчикам и избирателям. Подмастерия фиаткорпов демонстрировали рекламные лозунги своих товаров, написанные светящимися в темноте буквами на рубашках и лицах. Приверженцы сект мульти выгружались в аудиторию, облаченные в полные регалии, а бодхисатвы маргинальных верований, забравшись на стулья, проповедовали всем, кто был готов услышать. Дети толпились кучками под знаками своих ульев, под присмотром своих наставников по бизнесу, политике, программированию и этике. Несколько десятков активистов МСПУГ выгрузились в аудиторию совершенно обнаженными и сразу же начали вяло выкрикивать лозунги против долговой системы хранилища. Один за другим их выхватывали сотрудники службы безопасности Сурина, обрывающие мультисоединение Солдат Совета нигде не было видно. Мэри стояла у самой сцены с тех самых пор, как в аудиторию прибыли первые 35 тысяч зрителей, после чего мультипроекции начали накладываться друг на друга. Она ощущала странную гордость от того, что присутствовала здесь в своем физическом теле. В буквальном смысле такая возможность выпадала одному человеку на миллион. Под мастерием фиаткорпов, проживающих на Луне, о таком обыкновенно не приходится и мечтать. Из размышлений Мэри вывел пронзительный голос, который в последние дни ей приходилось слышать слишком часто. «Скажите, что вы работаете на конвейере программирования, и сроки поджимают. У вас нет времени на ошибки». Мэри сосредоточила взгляд на источники голоса, увидев меньше, чем в трех метрах от тебя фрица ЦКО, окруженного официальными лицами мемкооператива. «Всякий раз, когда кто-либо из ваших рабочих устанавливает соединение, для вас это оборачивается потерей нескольких драгоценных минут, потерей нескольких кредитов, которая могла бы вам сберечь мультиреальность. Умножьте эту цифру на несколько сотен рабочих, и получатся уже серьезные деньги. Отключившись от пружинистого азиата, Мэри вызвала координатную сетку, позволяющую определить местонахождение всей команды кубоголовых каналистов Робби-Робби. В воздухе перед ней появился план арены, усеянный красными точками, обозначающими координаты всех членов команды. Врезка в углу плана безмолвно подсчитала демографические характеристики присутствующих. Сам Робби-Робби прилип к разношерстной группе обитателей орбитальных колоний общим числом 1060 и был занят тем, что горячо проповедовала им что-то. Мэри настроила видеоканал. — Нам известно, что вам приходится испытывать там, — воскликнул Робби, пытаясь изобразить сочувственную улыбку которая получилась откровенно идиотской. Новости вы узнаете последними. Обращают внимание на вас в самую последнюю очередь, правильно? Нестройное одобрение со стороны собравшихся. Кто больше всех пострадал на прошлой неделе от инфошока? Земляне? Лунисты? Нет, конечно же, больше всех пострадали вы. Я прав? Вы, граждане Аллоэла, Патронала фуртоида, сорок девятого неба, новоцети и прочих орбитальных колоний. Это на вас легло основное бремя катастрофы, разве не так? Ропот справедливого возмущения, несколько вскинутых вверх кулаков. Что ж, дамы и господа, оставляйте свои мультисоединения здесь, в Андропродэш, поскольку сегодня Фиаткорп мультиреальность Сурина Неча представит вам восход новой эры для орбитальных колонистов. Разорвав связь, Мэри покачала головой. На протяжении последних нескольких часов Робби со своими каналистами разгуливал по всему земному шару, при каждой встрече озвучивая очередной аудитории какие-нибудь новые побудительные мотивы купить товар. Чутье подсказывало Мэри, что необходимо обуздать Робби, что необходимо настоять на том, чтобы он оставался в обговоренных рамках. Однако какое значение имело то, что говорили в настоящий момент каналисты? Они расхваливали технологии, которые пока что никто не понимал, толпе, еще не знающей, заинтересует ли ее это. Пусть Робби его люди разжигают у слушателей интерес, а больше Мэри не могла и просить. Менеджер канала уже собиралась направиться на сцену, чтобы сделать такой долгожданный перерыв. Но тут почувствовала, как кто-то дергает ее за локоть. «Вот вы где!» — воскликнул встревожный Беньямин. «Я должен показать вам вот это! Вы не поверите!» Мэри взяла Бена за руку, успокаивая его. «Не торопись!» — сказала она. «Сделай глубокий вдох и выдох. Как дела на конвейере?» «Работа почти завершена. Осталось доделать последние штрихи. Но вот это гораздо важнее!» Менеджер канала позволила молодому подмастерью отвести ее за сцену и дальше в мезонин. Она уже начинала проявлять нетерпение, когда ее слуха достигло слова «Петруччо». «Да-да-да, это правда. потели получили у Сурина Нечи лицензию на мультиреальность», заявила тощая как жертв женщина полинезийских кровей, которая стояла на импровизированном подиуме и отвечала на вопросы нескольких тысяч мастеров фиаткорпов. «Какой смысл это отрицать? Мультиреальность, которую вы увидите сейчас, это то же самое, что Фредерик и Петруччо продемонстрируют сегодня вечером. Тот же самый товар, только под другой торговой маркой». Мэри загрузила лицо женщины в общественный справочник и вскоре подтвердила свои подозрения. До сих пор ей приходилось видеть Си Сонь только на экране, где ее высушенная фигура нередко стояла рядом с Робби Робби, Франко и группой Фелвидж во время встреч церберов с ведущими канальными фирмами. Впрочем, если учесть, какой объем работ выполняла Сонь для братьев Паттели, не было ничего удивительного в ее присутствии здесь. У мемкооператива должны быть какие-то правила, запрещающие это шепотом сказал бенимин эта женщина не может просто так заявиться на нашу презентацию и начать переманивать у нас покупателей разве не так боюсь может вздохнула мэри на самом деле мы мало чем можем ей помешать если мы сейчас вышвырнем ее отсюда это лишь привлечет к ней больше внимания впрочем уси сонь похоже и так не было никаких проблем с тем чтобы привлекать к себе внимание в украшенном опалами кимоно Со сверкающим лаком на ногтях она представляла собой элегантный контраст, холеному зазывали Робби. «Потели стремятся к долгосрочному созидательному сотрудничеству с Маргарет и Нэтчем», продолжала Сисонь, отвечая на приглушенные вопросы из толпы. «Конкуренты? Ну да, разумеется, на протяжении последних лет Потели находились в дружеском соперничестве с Нэтчем. И что с того?» «Дружеском!» — возразил один из слушателей. — Да они только что не пытались придушить друг друга. С кукольных губок Сонь сорвался пенистый смешок. — Не нужно верить всему, что говорят церберы, — мрачно сверкнув глазами, сказала она. — Ну да, мои клиенты и Нэтч не питают друг другу теплых чувств. Но какое это имеет значение? Множественная реальность открывает огромный рынок и для двух фиаткорпов место на нем более чем достаточно. К тому же разве не говорится в пословице, что приливная волна поднимает две лодки? Если эта волна направит несколько лодок в нашу безопасную гавань, от этого станет лучше всем. Помимо воли, Мэри прониклась восхищением к самообладанию этой женщины, даже несмотря на то, что ее наряд, по мнению менеджера канала, был чересчур кричащим. Заметив в проходе одного из кубоголовых, моложавых каналистов Робби, она на мгновение пожалела о том, что не может поменять команду. «Вы понимаете, что в этом самое страшное?» — спросил Беньямин. «Здесь не только она одна стремится очернить репутацию Нэтча». «Кто еще?» — нахмурилась Мэри. «Лучше спросить, кого здесь нет». У Лукаса Сентинеля здесь целая группа, распространяющая ложь. Пулкорп, Билли Боливар Тубан, Простеев Серли, Дейтерионы, Студия Фитджеральд — все направили сюда своих людей, шепчущих по углам. Джара была права. Насчет чего? Отменять презентацию слишком поздно. Все эти фиаткорпы жаждут крови. Мы должны любой ценой провести презентацию иначе с нами будет покончено. Джарра мысленно прокрутила несколько вариантов, но ни один из них не подходил. Можно бежать, однако на самом деле бежать некуда, можно спрятаться, но это совершенно бесполезно, учитывая то, какая техника наблюдения имеется в распоряжении Совета. Аналитик подумал о том, как в подобных ситуациях поступали герои драмы. Разумеется, они полностью полагались на беззаботные высказывания и холодную отрешенность, чем сама Джара как раз похвастаться не могла. Что сделал бы Нэтч? Нарастающий раскат грома разлился по внутреннему двору, отчего задрожали стекла в рамах. Глухие ритмичные удары бум, — бум-бум-бум-бум. Джаре потребовалось несколько минут, чтобы расшифровать этот звук как топот тысячи тяжелых армейских ботинок в полном синхронизме марширующих по известняковому туфу. Аналитик прислушалась, ожидая услышать шум сражения, пронзительное завывание непрерывной пальбы из иглометов, глухие удары прерывателей, все те звуки, которые она за долгие годы научилась узнавать по драмам. Но если у ворот комплекса и началась вооруженная стычка, звуки ее не достигали слуха Джары. Туристы, которых полчаса назад выпроводили из атриума, поспешили обратно. Маленький ребенок бросил любопытный взгляд на Джару, но мать, подхватив его на руки, пробежала мимо Альберта Эйнштейна, торопясь в зал теории относительности. Следом появилась шеренга объятых паникой охранников Сурина в зелено-голубых мундирах с иглометами наготове ищущих какое-нибудь удобное место, где можно было бы занять оборону джера как могла постаралась слиться с открытыми сандалиями Шелдона Сурины, но никто не обращал на нее внимания. Определенно, на этот раз Лен Борда даже не потрудился прикрыться вымыслом о необходимости защиты памятников ученым. За окном проследовала первая колонна солдат Совета по обороне и благосостоянию. В предвечерней дымке их белые балахоны казались одеяниями призраков. Дерзкий вызов вопросу маскировки. На лицах солдат застыла каменная безучастность, добиться которого можно только с помощью биологики. Войска целеустремленно направлялись к шпилю откровения, где наверху, предположительно, укрылась Маргарет в ожидании апокалиптического финала. Джара осторожно выглянула в другое окно, из которого открывался вид на вход в шпиль. Совсем недавно там находилась группа сотрудников службы безопасности Сурина однако теперь их и след простыл. Что в такой ситуации сделал бы Нэтч? У Джары не было никаких сомнений относительно того, что бы он сделал. Несмотря ни на что, начал бы презентацию и оставался бы на сцене до тех пор, пока его не стащили бы оттуда силой или не разнесли на миллион кусочков. У Джары в голове оформилась мысль, мысль, которая маячила на задворках ее сознание уже несколько часов, несмотря на то, что она категорически отказывалась ее признать. А почему она сама не может провести презентацию? Запустив рассудок в комплекс Сурина, Джара убедилась в том, что зрители и не думают расходиться, несмотря на вторжение войск Лена Борды. Представитель Фиаткорпа мультиреальность Сурина Неча должен был выйти на сцену чуть больше, чем через час и в аудитории уже собралось почти 400 миллионов мультипроекций. Если это число будет расти и дальше, толпа станет более многочисленной, чем та, которую собрала Маргарет на прошлой неделе, быть может, даже достигнет цифры 1,3 миллиарда. Столько человек присутствовало на похоронах Маркуса Сурины 46 лет назад. Когда топот солдат стал просто оглушительным, джара зажала уши руками, и забилась еще дальше в тень, все еще чувствую себя уязвимой и открытой, аналитик залезла в мешочек с биологическими уловками и включила «Кокон-32» — программу Лукаса Сентинеля, которая в прошлом уже столько раз помогала ей успокоиться. Джара сразу же ощутила, как суматоха окружающего мира отступает по мере того, как ее копочь приглушают звуки и гасят краски, превращая все вокруг в безликое серое пространство. Ни конфиденциального шепота, ни входящих сообщений, ни болтовни моря данных на заднем плане. Сможет ли она перед лицом миллиарда человек рассказать о технологии, в которой сама едва разбирается? И речь идет не о какой-то рядовой технологии. Возможно, это самое радикальное изобретение в истории человечества, и до сих пор еще никто его не опробовал. Существовал миллион причин, почему Джара не могла сделать презентацию. У нее абсолютно нет опыта выступлений перед огромной толпой. У нее плохая репутация в сфере биологики. Вот уже почти 20 лет она не держала в руках бейсбольную биту. Но какие еще варианты есть у нее в настоящий момент? Улизнуть на станцию трубы и вернуться домой? Дождаться, когда шум утихнет? после чего бросить униженный конфиденциальный шепот Лукасу Сентинелю, умоляя взять ее обратно на работу? джара взгляни правде в глаза», — сказала себе аналитик. «Ты хочешь потерпеть неудачу». Эта мысль удивила и разозлила ее. Она хочет потерпеть неудачу. Хочет, чтобы последнее деловое начинание Нэтча провалилось в преисподнюю. Аналитик мысленно представила, как она выглядит со стороны. Маленькое, трепещущее, перепуганное создание, сжавшееся в комок под ногами у мраморных голиафов, людей с каменными сердцами и каменной волей. И вдруг что-то у нее внутри взбунтовалось. «Это не я!» — подумала Джара. «Я не такая!» «Настроиться на неудачу — это все равно, что принять смерть!» Если я просто собираюсь сидеть, сложа руки, и ни во что не вмешиваться, мне вообще незачем было появляться на свет!» Собравшись с духом, Джареда считала до двадцати и отключила кокон. Она приняла решение. Как раз в этот момент из-за угла вывалилась знакомая внушительная фигура. Увидев аналитика, мужчина резко остановился посреди зала, однако толстая прослойка жира у него на животе продолжила двигаться, подчиняясь закону инерции. Статуя Исаака Ньютона весело проводила взглядом то, как Хорвелл распластался на полу в полном соответствии с теориями великого ученого. — О, слава богу! — взревел инженер, подползая на четвереньках к Джаре. — Я искал тебя повсюду! — Джара бросила на своего коллегу подмастерье взгляд полной стальной решимости. «Хорви, презентацию сделаю я!» Хорвилл изумленно разинул рот. «Уговорить Маргарет не удалось!» Койл был прав, покачал головой аналитик. Маргарет окончательно спятила. Она убежала в шпиль откровения, вооруженный иглометом. По-моему, она собирается отбиваться там до конца. «Итак?» Нэтч исчез, Маргарет вышла из игры, так что, полагаю, придется мне все взять на себя. Инженер побледнел. жара здесь солдаты Совета, их тысячи! Мне все равно, я не собираюсь просто сидеть. Не успеешь ты подняться на сцену, как тебя утыкают дротиками с черным кодом, словно подушечку для булавок. Солдатам придется сделать это на глазах у миллиарда человек лицо хорвело исказилось в панике взгляд метнулся вверх словно прося отца биологики дать немного благоразумия послушай меня сказал инженер хватая миниатюрную руку джары и сжимая ее в свои лапище мы можем отложить презентацию нигде не сказано что мы должны выступить до братьев потелей Мы можем просто залечь на дно и устроить представление как-нибудь в другой раз. Ты в своем уме? Если мы сейчас отложим презентацию, братья Потель сожрут нас с потрохами, втопчут нас в землю, и нам целый месяц придется выбираться оттуда. И что с того? Неужели дело действительно того стоит, Джар? Может быть, Маргарет права. Пусть все будет как есть. хорвилл Мы сейчас говорим о своей жизни. Это наша работа. Неужели тебе нет никакого дела до фиаткорпа, до да до, до всего того, над чем мы трудились на протяжении последних пяти лет? — Нет. На мгновение опешив, Джара побледнела. — Нет? Лицо инженера распустилось смущенной улыбкой, начисто лишенной иронии. — Меня заботит только то. Как бы не потерять тебя? Джара стояла оглушенная, не зная, что сказать. Хорвелл пытается вывести ее из себя. Или это имеет какое-то отношение к молчаливому соперничеству за расположение Нэтчи? Определенно, этот уволень не может говорить серьезно. За те три года, что Джара знала Хорвелла, он, пожалуй, не произнес ни одного слова, которое не было бы приправлено сарказмом. Аналитик вздохнула. Ну почему в тот самый момент, как она достигла умственного просветления, все остальное выскользнуло из фокуса? Хорвелл, мягко сказала Джара, сплетая свои руки в теплом гнезде ладони инженера. Надеюсь, ты меня поймешь. Я должна сделать презентацию. Просто должна и все. И дело тут не в Фиаткорпе, не в Нэтче, не не в графике выпуска товара на рынок. Дело во мне. Дело в том, чтобы... чтобы не отступить, не потерпеть неудачу». Инженер задумался. Джара не могла догадаться, какие мысли роятся у него в голове. Способен ли богатенький мальчик из противоположного конца Лондона, который за всю свою жизнь ни разу не испытывал финансовых затруднений, понять кризис совести? — Ты должна обещать мне, что с тобой все будет в порядке, — наконец сказал Хорвелл. Джара печально усмехнулась. — Боюсь, это зависит не от меня. Глаза Хорвелла не озарились внезапным прозрением, но он все-таки кивнул и крепко стиснул руки аналитика. — Хорошо, — сказал инженер. — Чем я могу тебе помочь? — Ты можешь помочь мне сориентироваться. Не знаешь... Есть ли какой-нибудь другой выход на арену? Джара указала в окно, наставшую уже привычную картину солдат совета, свободно разгуливающих по внутреннему двору комплекса Сурина. Войска окружили шпиль Откровения белым венцом, а также выстроились вдоль аллеи, ведущей к воротам арены. Охранников в зелено-голубых одеждах нигде не было видно. Очевидно, попасть туда этим путём мы не сможем. Хорвилл решительно выставил вперед подбородок, и они с Джарой поднялись на ноги. «Кстати», — сказал инженер, — «есть вход сбоку, через музей. Куэлл вчера проводил меня через него». Отряхнув брюки, Джара вежливо поклонилась статуе Сурины. В таком случае пошли. Подмастерья обогнули памятник Тоби Джей Уит и двинулись дальше. Они преодолели лабиринт витрин и больших металлических конструкций, с помощью которых УИД когда-то проводила первые опыты с искусственным интеллектом. К настоящему моменту коридоры почти полностью вымерли. Под мастерьем попадались лишь перепуганные туристы, ищущие дорогу к выходу, да сотрудники службы безопасности Сурина, возвращающиеся на площадь. Разговор в Атриуме полностью изменил поведение Хорвелла. Всего несколько минут назад Инженер беспокоился за безопасность Джары, однако теперь он решительно шел вперед, заполняя своей грузной тушей коридоры, словно готовый своим внушительным животом защитить аналитика от града игл. Глядя на него, Джара широко улыбалась, гадая, собирается ли Хорвелл выходить на сцену вместе с ней, и нужно ли в этом случае его остановить. Хорвелл и Джара прошли по коридору, соединяющему Центр Исторической Признательности с аудиторией. Они старались не привлекать к себе внимания, однако солдаты были по большей части сосредоточены на шпиле откровения. Из бойниц в стенах шпиля выглядывали дуло сотен игловинтовок, предостерегая солдат Совета не подходить ближе. «Арена находится сразу за этой дверью», — сказал Хорвилл. «Выход на сцену вниз по лестнице». Открыв дверь, ведущую на арену, Джара увидела перед собой море белых балахонов. Собравшаяся толпа насчитывала не меньше полумиллиарда человек, однако теперь в ней было уже много солдат Совета по обороне и благосостоянию. Они полностью окружили сцену и выстрелились во всех проходах. Как и в предыдущий раз, солдаты с высеченными из камня лицами молча держали наготове свои иглометы. Хорвилл сглотнул комок в горле. «Ты готова?» Тянуть дальше нечего. Они сбежали вниз по лестнице, полагаясь уже не на скрытность, а на быстроту. Спустившись вниз, они завернули за угол. И действительно, коридор поднимался вверх и заканчивался стальной дверью, которая должна была вывести прямо на сцену. Джара не ожидала, что последний участок подхода к сцене окажется без охраны. Однако, увидев перед дверью трех человек, она ахнула и спешно включила каменное лицо 834 б Сэр Вигаль, выдающийся нейропрограммист, Лен Борда, Верховный Управляющий Совета по Обороне и Благосостоянию и Неч, мастер фиаткор по мультиреальность Сурина Неча.